Заблудился я в небе. Что делать? Тот, кому оно близко, ответь. Легче было вам дантовых девять Атлетических дисков звенеть. Не разнять меня с жизнью. Ей сниться убивать и сейчас же ласкать, Чтобы в уши, в глаза и в глазницы Флорентийская била тоска. Не кладите же мне, не кладите Остроласковый лавр на виски, Лучше сердце мое разорвите Вы на синего звона куски. И когда я умру отслуживши Всех живущих прижизненный друг, Чтоб раздался и шире, и выше Отклик неба во всю мою грудь.